Глава двадцать первая. Дури мне было не занимать. Сказался перезапуск половины организма, наличие дополнительных стимуляторов, а также страстное желание убраться подальше от зловещей сферы делали мои и без того сильные руки еще сильнее. Я представил, как бы смотрел на это со стороны сам, когда еще жил нормальной жизнью на окраине небольшого городка. Да уж, если не дешёвая фантастика, так реальный бред. Стена, сложенная из блоков, удачно карашилась, а благодаря тому, что обломки ни разу не были острыми, я уполовинила её толщину и лишь затем взялся за крышку тяжёлого офисного стола. Какой-то руководитель явно сидел за ним. Столешница была толстой, тяжёлой и уж наверняка очень прочной. Жаль, что рядом не было труб или пил, а ещё лучше аккумуляторного электроинструмента. Тогда бы мне не пришлось ломать руки. Замахнувшись посильнее, я замер с поднятой над головой столешницей. Ладони оказались содраны в кровь настолько, что я поразился собственной бесчувственности. Иначе назвать это состояние я не мог никак. Вероятно, это было последствием перезапуска и применение большого количества компонентов из метпакета. Либо сегодняшняя порция была слишком большой, либо Да ты же ничего не чувствуешь. Ахнул Кирилл мне прямо в ухо таким страдальческим голосом, что я едва не уронил столешницу себе на ногу от неожиданности. Да твою же мать, заорал я, позабыв о всякой осторожности. Честное слово, Нервы уже ни не к чёрту с таким помощником. И что было сил, я загнал угол столешницы в стену. Уполовиненная по толщине конструкция сдалась практически сразу же. Крупные трещины в балках появились ещё в момент удара. Затем я попросту выдернул столешницу и ударил уже не углом, а ребром, выломав кусок стены. который тут же раскрошился и сыпался частично внутрь здания, а частично в узкий промежуток между двумя домами. Получилось приличных размеров дыра, но дальше опять глухая стена, на этот раз более прочная. Ломать руки мне уже не хотелось. Я отбросил в сторону столешницу, теперь уже бесполезную, вытер собственную одежду остатки крови с ладоней. Кожа быстро стягивалась, а боли я до сих пор не ощущал. Выхода нет, я покачал головой, обернувшись к своим спутникам. Так себе ситуация, медленно проговорила Алёна. Что же делать? Судя по тому, что сфера больше не стреляет, нам достаточно просто обойти её незаметно. Кирилл быть может даст нормальную информацию относительно её вооружения. Мы поймём, чего нам стоит опасаться. И быть может, нам повезёт вовремя уйти на нормальную поверхность, а не вот на это всё. Но мне бы очень не хотелось бросать вертолёт. Сфера на нём точно не улетит, а вот другие люди, которые могут найти технику, вполне способны использовать её либо пожелают её испортить. Оба варианта мне не нравятся. Надо помочь Жене. А ты собрался улететь? возмутилась Алёна. Не прямо сейчас же, с неменьшим возмущением ответил я. Или ты думаешь, что мне теперь первостепенная задача спасти ему ногу, плевав на первостепенные задачи? Я же? Нет. Теперь девушка выглядела смущённой до крайности, но её смущение быстро сменилось злостью. Постой-ка, что всё это значит? То и значит, ответил я максимально спокойно, насколько мне позволяло моё состояние. Ты же понимаешь, что на самом деле я здесь не для того, чтобы всех вас спасать. Кажется, пришло время действительно включать того самого эгоиста, которым надо было становиться с самого начала. Может и не превращаться в Бонда, но зато достаточно чётко показать Что в действительности, мне плевать на всех остальных. Что было не совсем правдой. И сейчас я стоял посреди здания с частично рухнувшей крышей, продуваемого со всех сторон ветром. Мусор, холод и грязь. Монструозная металлическая сфера, которая до сих пор издавала какие-то короткие, но жутковатые звуки, а я так и не понимал, что в ней такого. Единственными разумными мыслями должны были стать: я выполню это задание любой ценой, и я обязательно спасу Владимира. Именно в такой последовательности. Хотя куда более логично звучало бы в обратном порядке. Пожалуй, да, сперва спасти. Пусть он в коме, но Кирилл подскажет, что делать. Передаст совет от Игнатьева или его собственные медпакеты помогут. В любом случае, только с такими мыслями в голове я должен двигаться вперёд. Смогу двигаться вперёд. Пока Алёна зависла и собиралась с мыслями, я всё сильнее убеждал себя в том, что мне надо найти человека, способного управлять вертолётом. Если для этого мне понадобится тащить за собой эту парочку, да, да тащу куда угодно. Если же они мне не нужны, То я просто оставлю их здесь. Да, жестоко, но как иначе? Если Женя лежал, отвернувшись в сторону, то лицо девушки я видел отчётливо. Выражение на нём регулярно менялось. Была и растерянность, и страх, и отчаяние, и злость, но последней было меньше всего. Не то чтобы она понимала, что злиться бесполезно. Я знал, что она злилась. Разве что смысла во всём этом Совершенно не было. И она пыталась держать себя в руках, тогда как я только что весь из себя расчётливый и холодный постарался её успокоить. "Это не значит, что я пытаюсь от вас избавиться", соврал я. "Дело лишь в приоритетах и вообще, какого чёрта я оправдываюсь?" воскликнул я. Сфера продолжала жужжать абсолютно ритмично и одинаково. Можно было подойти к окну, Но если бы машина меня засекла, то её выстрел скорее всего стал бы фатальным для кого-то из нас. При всей напускной холодности, я не мог позволить себе стать виновником смерти ни Жене, ни Алёны. Поэтому добрался до ближайшего проёма, ведущего на этаж выше, поставил стол, попросту перенеся его. Мебель сохранилась буквально чудом, но недели на ветру, влаге и холоде Сделали своё дело. Стол сильно накренился, когда я на него залез, и захрустел. Стоило мне посильнее оттолкнуться от него. Алёна проводила меня глазами, но я не стал больше ничего говорить и объяснять. Захотят дождутся. У них выбора особо нет. А мне надо найти путь в обход этой адской штуки. Лабиринт, в который превратилось здание, стал своеобразной головоломкой. Что-то надо передвинуть, подставить, сместить в сторону, накрыть, собрать или выкинуть. Только потом ты сможешь идти дальше. Не было людей, которые начали бы это обживать. Пока есть комфортные места, никто не будет модифицировать пространство. Интересно было бы глянуть на город через пару лет такой жизни, но лучше не стоит. Не смотреть, не доводить до этого. Здание явно не собиралось отпускать меня просто так. Для сравнительно небольшого объекта путь стал очень и очень долинным, ведь и ватый, и непонятный маршрут растянулся почти на полчаса, что для меня показалось вечностью. Конечно, архитекторы очень старались совместить современность и классику, сделать здание приятным внешне, чего я уже не видел, и удобным внутри. Этого мне не довелось не только не увидеть, но даже и задумку не оценить. Почему там, где сфера швыряла в нас гранаты, было два это же, над которыми по итогу провалилась кровля, а здесь есть третий, который почти не пострадал, но при этом не имел ни одного окна на улицу. Придётся ещё выше карабкаться. Ладони покрылись нормальной, не розовой, а здоровой кожей. Нет шрамов. Нет царапин или других следов моей активной деятельности. На всякий случай я покрутил конечностями, ожидая услышать привычные скрипы. Нет, кажется, что теперь всё в полном порядке, несмотря на подстреленную ногу. Но удивление та тоже не болело. Остаётся привыкнуть к тому, что теперь это моё нормальное состояние, и мне не стоит бояться каждого движения. Я могу нормально бегать и прыгать, махать руками и выполнять довольно сложные комбинации действий без риска развалиться на части. Если бы только это ощущение у меня появилось чуть раньше, чтобы дерзнуть пойти на пролом. Ведь я действительно мог это сделать. Мог и точно бы сделал. Но нет, так сложилось к моему огромному сожалению. На пролом придётся идти теперь только после того, как я ощутил полный спектр эмоций, местами немного странных, я чувствовал себя готовым двигаться дальше, но не знал ответа на вопрос: бросить мне Алёну с Женей или нет?